Глава десятая. К вечеру я умоталась окончательно. Доделала и сдала проект на работе. В мыле вернулась домой. Приготовила еды на пару дней. Сбегала, погуляла с Данечкой. Накормила, напоила, уложила. Сама приняла душ и хотела уже завалиться спать пораньше, не дождавшись спокойной ночи малыши, как вдруг раздался звонок у двери. Буквально десять-пятнадцать минут назад Алина убежала гулять с подружками, я подумала, это она вернулась за чем-нибудь позабытым. Накинула халат, не удосужившись завязать его поясом, открыла дверь. Но пришла отнюдь не сестра, а Мегера Геннадьевна собственной персоной. «Добрый вечер!» — чинно поздоровалась она. «Здравствуйте!» — ответила я, не приглашая ее в дом. Времена счастливого замужества прошли, защитника Костика за ее спиной не маячило. Да и его мнение меня больше не интересует, так что вести себя пристойно и, как положено супруге отпрыска славного рода Корбут, нет ни сил, ни желания. А вот желание послать, пока еще свекровь, имеется, и очень-очень сильное. — Я бы хотела с тобой поговорить, — произнесла Марта Геннадьевна непривычным милым голосочком. — Ночью? — отчеканила я, старательно намекая, что время позднее и совсем неуместное для бесед. «Тебя целый день не было дома, Лизенька. я заходила и раньше», — продолжала удивлять свекровь. «Простите, Марта Геннадьевна, но я очень устала и не желаю сейчас что-то обсуждать. Мы с вами давным-давно определились с отношением друг к другу. Не вижу смысла теперь держать лицо и что-то из себя изображать. Доброй ночи!» Я попыталась закрыть дверь, но свекровь сноровисто поставила ногу в изящной бежевой туфельке. «Эти туфли мы ей с Костиком подарили. Правда...» Добровольно-принудительно, но подарили, так что я знаю, насколько неприлично они стоят, и испытала жуткое желание хлопнуть тяжелой металлической дверью по... мамочке. я превращаюсь в монстра. Только из-за ужасных, бедовых, совершенно неприличных мыслей пустила Мегеру в дом. Провела на кухню и даже чаю налила. Из вредности пакетированного. Знаю, как она его ненавидит. А заварочный чайник еще горячий после вечернего чаепития и не думала прятать... Пусть видит, что ей здесь не рады. Свекровь не стала читать нотации или делать замечания, от чего прежде ни за что бы не отказалась. Двумя пальчиками воспитана взяла чашку с ненавистными ей смайликами, оттопырила мизинчик. Я удержалась и не стала закатывать глаза, выдавая свое отношение к ее манерам. Веду себя как ребенок. Или как Варя. — Что вы хотели, Марта Геннадьевна? Время позднее, я устала и хочу спать. А еще я очень хочу, чтобы ты свинтила отсюда и больше не показывалась. Лизенька милая, то, что ты сказала там, у двери, не соответствует действительности. Марта Геннадьевна сделала вид, что отпила чай и поставила чашку на стол. Я всегда хорошо к тебе относилась, но вот сложившаяся ситуация... Ты должна меня понять, я очень люблю Костика, души в нем не чаю, и когда узнала, что ребенок не от него потеряла контроль над собой, была не права. «Вы пришли извиняться?» «Я думала, ты изменила моему сыну. Это едва не разорвало мне сердце. Ты же знаешь, и я, и Костик тебя всегда очень любили и любим». «Не знаю, не видела, не слышала, не чувствовала. И не понимаю, к чему это все, Марта Геннадьевна. Не хотите объяснить?» Лизенька, мы ведь думали, что ты изменила Костику. Пойми». Любой на нашем месте поступил бы так же. Это катастрофическая ошибка. Да мы засудим этот медицинский центр, ославим его на всю страну. Костик страдает без тебя. Возвращайся домой, Лизонька». «Что?» У меня глаза на лоб полезли от удивления. Вот чего-чего, но этого не ожидала. «Домой возвращайся. Костик, твой муж? У вас дом, семья? Родите еще одного ребеночка. Настоящего Корбута. А может, и не одного?» почему нет?» «Вы серьезно?» — недоуменно переспросила я, настолько абсурдным показалось ее предложение. «Ну да». «А как же вы, Марта Геннадьевна, представляете себе обращение с первым внуком, который не отпруск рода Корбут?» — чуть езвительным тоном уточнила я. «Однако свекровь, похоже на своей волне, этого не заметила». «Данечка, конечно, славный мальчик, здоровенький, красивый, но и он, разумеется, не Корбут. Думаю, самым верным решением будет отдать его Льву Ильичу. Тогда он вырастет золотой ложкой во рту, окружённый любовью и заботой, ни в чем не зная отказа». «Мне показалось, или она говорит завистью?» «Лев Ильич — человек состоятельный, отблагодарит как надо, а вы с Костиком ещё родите деток, настоящих Корбутов». С нашими аристократичными чертами лица и манерами я лично воспитаю. Вы лично, Марта Геннадьевна, к моим детям не будете иметь ровным счётом никакого отношения. И простите, я бы не называла хорошими манерами достойными аристократичного, достославного рода Корбут продавать детей, считать и тратить чужие деньги. Вот и весь секрет её присутствия под окнами кабинета Льва Ильича в день его юбилея. Не просто так Мегера забралась в кусты, хотела получше расслышать нашу беседу. — Да что ты такое говоришь? — возмутилась свекровь, подскакивая. — То и говорю, ничего аристократичного в ваших продажных душонках и загребущих ручонках нет, и я каждый день буду радоваться и благодарить недобросовестную клинику за то, что увидела ваше истинное лицо и навсегда распрощалась с вашей идиотской семейкой. — Лиза, да как ты... «Голодранка вообще посмела!» «Посмела!» — рявкнула я в сердцах, позабыв, что могу разбудить сына. «Если вы сейчас же не уйдете, я выставлю вас за дверь силой!» «Ага, и я все поняла! Променяла нас на деньги олигарха, дрянь! Вот она, твоя любовь Костику! Вот благодарность за то, что мы тебя приютили, пригрели на груди, змею подколодную!» «Вон, идите вон, Марта Геннадьевна!» Не желаю вас больше видеть и слышать весь этот бред, что вы несете. Не судите по себе. Не все такие низкие люди, как вы. Однако Мегера и не думала останавливаться и практически потеряла человеческий вид злая, плюющаяся ядом, раскрасневшаяся. Я не выдержала. Поднялась, подошла к разделочному столу, достала тяжелую скалку и двинулась к незваной гости, не к нормальному диалогу. Та попятилась в сторону выхода, ну, как тот шакал из мультфильма «Король лев», Заткнуться не могла. «Шалава! Нагуляла ребенка от старика, теперь будешь сосать из него денежки!» Продолжала откровенно завидовать она. «Мои взаимоотношения со львом Ильичом вас не касаются!» Холодно заявила я. «У вас и без того есть прекрасная дойная корова, собственноручно воспитанная в духе славного рода корбут. Ее и доите!» Свекровь задрала подбородок, но фразу напоследок так и не подобрала. Метнув на меня обжигающий ненавистью взгляд, она выскочила в подъезд и дверью хлопнула. «Гадина!» — разбудила ребенка. После ухода бывшей свекрови пришлось снова укладывать Даню. Благо сынок быстро успокоился и вновь уснул. Мне же спать перехотелось. Чтобы немного успокоить нервы, пошла на кухню и заварила себе зеленый чай. Отпив немного обжигающего напитка, отставила кружку в сторону и включила телефон. В WhatsApp обнаружилось несколько непрочитанных сообщений — Одно из них от Кости. Я без сожаления удалила его, даже не прочитав. Пусть катится со своей мамашей в... Короче, если кто-то из их семейки нарисуется здесь еще раз, я популярно объясню им нужное направление. Палец слегка подрагивал, я все еще кипела от возмущения, когда случайно открыла сообщение совершенно незнакомого номера. Обычно я игнорирую спам, вот и сейчас хотела поскорее закрыть, но взгляд упал на прислойную картинку, вернее... Это оказалась фотография белого кота, завернутого в темно-синее полотенце. «Божечки, да это же моя знакомая кошечка!» Мокрая, но чистая мордаха, недовольно выглядывала из пушистого полотенца. «Ох, не завидуя Демьяну, Бедняги пришлось попотеть, чтобы отмыть эту уличную жительницу!» После фото следовало сообщение. «Ветеринар сказал, кошак целый почти здоров. Немножечко полечимся, и можно будет переезжать в добрые руки». Ты, кажется, говорила, что поможешь ее пристроить. Поймала себя на мысли, что сижу и улыбаюсь. Как быстро Власов перешел на «ты». Рада, что с кошечкой все в порядке. Конечно, с удовольствием найду для нее новый дом. Нажала на кнопку отправки, и уже с гораздо большим удовольствием принялась допивать свой чай. Через пару минут смартфон завибрировал, и я поспешила открыть новое сообщение. Там снова была фотография... На этот раз уже сухая и пушистая кошка сидела в розовом халатике с длинными зайчьими ушами и выглядела еще более недовольной, чем на предыдущем. Пришлось прогуляться до магазина, вот вернулся с обновками для своей новой дамы. Я едва сдержала рвущийся наружу смех. Боже, этот мужчина не подражаем. Она выглядит чудесно. Мы до полуночи болтали с Демьяном, обмениваясь сообщениями. Он хвастал свежесваренной кукурузой, а я отправляла фото своей чашки с чаем. Правда, для этого спешно пришлось налить новую порцию, а перед этим достать красивую фарфоровую чашечку и положить на блюдечко шоколадную конфетку для композиции. «Во сколько лучше заехать за тобой завтра?» Новый вопрос обескуражил. «Разве мы договаривались о встрече?» «Конечно, цирк Дюссалей. Ты, надеюсь, не забыла?» Блин, как он мог подумать, что я согласилась? Я же не успела дать ответ. Вот, видимо, Демьян и подумал, что... Ужас, как же теперь тактично отказаться? Придумывать болезни я не хотела, и пока лихорадочно думала, как лучше объяснить все Власову, он прислал новое сообщение. «Заеду в три. Прости, зарядка кончается. До завтра». И отключился. Я еще некоторое время просидела в недоумении, таращась в потемневший экран телефона. «Вот, значит, как...» «Ну хорошо, посмотрим на твою реакцию, когда ты узнаешь, что я невеста с богатым приданым в виде эгоиста мужа, алчной свекрови и самого прекрасного на свете малыша, отца которого я даже не знаю». Злорадно усмехнулась и отправилась спать в прекрасном расположении духа. Утро следующего дня началось как обычно. Я сменила подгузник Данечке, покормила его и побежала на работу, где благополучно пробыла до обеда. Вернувшись домой, приняла пост от Алинки и с удовольствием нянчила своего маленького красавчика. Сынок рос не по дням, а по часам, я вглядывалась в его лицо, пытаясь угадать в нем свои черты. Ямочка на подбородке, цвет глаз, и все. Больше от меня ему ничего не досталось. Все остальное он взял от своего папы. Папы, имя которого я еще не знаю, но обязательно выясню. Как оказалось, наше законодательство своеобразно защищает права ребенка, и не факт, что суд лишит костью отцовства. Я же хотела разорвать наши отношения окончательно и бесповоротно, а для этого мог понадобиться биологический отец. Еще один аргумент в пользу необходимости найти отца Даниэля. После заявления Мигеры это кажется особенно важным. Обезопаситься от этой гадины и ее далеко идущих планов. Все это время я то и дело поглядывала на часы, размышляя, стоит ли наряжаться или сойдет повседневная одежда. Моя сестренка быстро просекла, что я веду себя как-то необычно. Сестра, ну-ка, что происходит?» Я улыбнулась Алине. Удивительно, мы с ней такие разные. Даром, что родные сестры. Она, в отличие от меня, всегда была активной и любознательной девчонкой, но точно так же, как и я, обожала рисовать и выбрала смежную сферу. Пришлось рассказать, что один невмеру наглый тип решил пригласить меня на свидание, а я не успела отказаться, я теперь не знаю, как правильно поступить. «И чего ты сидишь?» — возмутилась она. «Время уже половина третьего, а ты не накрашена, ужас!» «Реально ужас, да?» — усмехнулась я. «Не накрашенная!» «Не дури, Лиска! – завопила Алина. «А ну, живо марш в ванную наводить марафет!» «Я не пойду. У меня Данечка и...» «При чем тут это? Развеяться немного будет на пользу. Никто же не советует прыгать к нему в постель. А с Даней я посижу мне только в радость». «Ну, не знаю. Это как-то нельзя. Просто нельзя. Тебя не в дом терпимости зовут, а в цирк. Посмотришь представление и слиняешь домой». «Ага. Объясню все Демьяну», — кивнула я. «Надеюсь, поймет, что я ему не подхожу». «Угу, угу». Кивала Алина, бормоча себе что-то под нос. «Так ты меня отпускаешь? Я думаю, часа три, не больше, я...» «Лиза, время тикает!» Перебила меня она. Кивнула и быстро побежала одеваться. Правда, парадный макияж накладывать не стала. Ограничилась тоном и тушью для ресниц. И платье выбрала простое, хлопковое, с белым кардиганом. Ничего лишнего, ничего, что располагало бы к романтике. Власов приехал ровно в три, как и обещал. Слава богу, без цветов и прочих атрибутов первых свиданий но дверцу машины все так же галантно распахнул. «Отлично выглядишь!» — сделал он комплимент. Я хмыкнула, потому что сам Демьян, в отличие от меня, выглядит великолепно. Приталенная синяя рубашка и темные брюки сидят на нем, как влитые, подчеркивая спортивную фигуру. В Дюссале мы чуть не опоздали, спасибо московским пробкам. Почти бегом добрались до цирка и едва успели занять свои места. Свет в зале погас, и началось волшебство». Изящные гимнастки изгибались под куполом, создавая причудливые узоры из своих тел. Бесстрашные канатоходцы буквально парили в воздухе, вышагивая по натянутой проволоке. Я смотрела на все это, действо словно завороженное, полностью растворяясь в колдовских чарах самого знаменитого представления в мире. Восхищенно взирала на белоснежную девушку-птицу, летящую в вышине, кусая губы от страха, наблюдала за акробатами, творящими невероятные вещи в колесе смерти. Смеялась над Демьяном, которого в перерыве между номерами ухватила за руки и вывела на сцену клоунесса. Ему вручили огромный надувной молоток, которым он смело размахивал, пытаясь попасть по пятой точке одному из лицедеев. В общем, я ни капли не пожалела, что согласилась пойти с ним. После представления мы вышли на улицу и решили немного прогуляться. — Мороженое, — предложил Власов. «Я знаю одно замечательное место неподалеку. Там подают отличные десерты. Заодно и поужинаем. Демьян. Да, Лиза? Мне нужно тебе кое-что сказать». «Вот отлично, в ресторане поговорим». Он подмигнул мне, а я вновь ощутила укол совести. «У нас ничего не получится», — выдохнула я. Сердце пропустило удар. «Если бы мы встретились раньше при других обстоятельствах...» «Почему? Тебе не понравилось? Хочешь, завтра сходим на балет?» «Нет, дело не в этом, я...» «В клуб?» «О, Боже, Демьян!» «Что, Лиза?» Он подошел ко мне почти вплотную. Мы стояли друг напротив друга, не в силах отвести взгляда. Город постепенно погружался в вечерний сумрак. Блики от загорающихся фонарей отразились в потемневших черных глазах Демьяна. На острых скулах выступили желваки. Он потянулся ко мне и едва коснулся моих губ своими, оставляя на них едва уловимый вкус мяты. Поцелую помешал телефонный звонок. Я вздрогнула и потянулась к сумочке, испугавшись за сына. Но звонила не Алина. На экране снова высветился незнакомый номер. Впрочем, за последние дни я уже почти привыкла к этому. «Мне нужно ответить», — прошептала я, отступив от Власова. «Алло, Лизонька, узнаешь меня?» На том конце сети раздался знакомый голос. Лев Ильич собственной персоной. «Да», — отозвалась я, ощущая, как сердце рухнуло в пятки. «Я получил результат теста! Нужно встретиться!» «Хорошо!» — кивнула в темноту, хотя Игнатьев не мог меня видеть, отключила телефон и подняла голову, чтобы тут же встретить взгляд Демьяна. «Мне нужно идти!» — пробормотала я растерянно. «Тебя отвезти?» — мрачно поинтересовался он. «Вызову Убер!» Пока ждала такси, по щекам текли непрошеные слезы. Вытерла их рукавом и отправилась навстречу с Левом Ильичем.